На своем листке председатель революционного суда, как помнит читатель, записал «всеми возможными способами добиться от чудовища признаний». Каковы были эти возможные способы? Пытки в пору революции не применялись, но до нас дошли сведения, что Сесиль рано грозили казнью всех ее родных. В Париже рассказывали также, будто следственные власти Заметив склонность преступницы к нарядам, приказали одеть ее в лохмотье, дабы этим на нее воздействовать. Рассказ не очень достоверен, да и по существу довольно наивен. Родственники же убийца рабеспера действительно были казнены. Думаю, однако, что их отправляли на эшафот не для того, чтобы вынудить у Сесили Рено признание, а просто за компанию, как это часто делалось в те времена. Если бы революционный трибунал очень настойчиво добивался признаний, он их и добился бы. По этому делу суду было предано 54 человека, и были среди них люди разные. Значение признаний, конечно, преувеличивать не нужно. Генри Чарльз Ли в своем знаменитом труде об инквизиции приводит выдержки из учебников по допросу, составленных средневековыми судьями. Допросы производились так, что допрашиваемый в сущности не имел почти никакой возможности ускользнуть от сознания. В одном из этих руководств указывалось, что в пытке особенной необходимости в большинстве случаев нет. Пытку, принадлежащих условиях, вполне заменяют разные подготовительные меры, обещания и угрозы. Человек слаб. И действительно, люди сознавались в былые времена в чем угодно. В XVI веке в Европе насчитывалось несколько сот тысяч ведьм. У них были любимые резиденции. Во Франции Пьюиде дом. Были разные специальности, были разные чины. От ведьм-капралок до ведьм-генеральш. Власти точно установили, как живут ведьмы, чем занимаются, какие заклинания произносят, по данным немецкого суда. Чур-чур, черт-черт, попрыгай здесь, попрыгай там, поиграй здесь, поиграй там. Все это было известно благодаря чистосердечным признаниям самих ведьм. Также чистосердечно сознавались и колдуны. В Гильцгейме в 1615 году был казнен мальчик, признавшийся, что он неоднократно превращался в кошку. В Линдгейме были сожжены шесть ведьм, сознавшихся в том, что они вырыли из могилы труп ребенка и его съели. Примечание. Муж одной из этих ведьм добился того, что могила ребенка была разрыта, в ней оказалось никем не тронутое тело. Однако суд признал, что это обман зрения и наваждение дьявола, признание подсудимых достоверней, чем дьявольское ослепление. Конец примечания. Все ведьмы признавали, что поддерживают связь с дьяволом. Самое юридическое понятие ведьмы определялось так. Женщина, поддерживающая связь с дьяволом на предмет совещаний с ним или в целях совершения того или иного действия. Определение это принадлежит лорду Коку, которого британская энциклопедия в своем последнем издании называет величайшим юристом всех времен. Не знаю кем, когда и как формулировано понятие «враг народа» в СССР. Оно, кстати сказать, буквально заимствовано из французского революционного словаря. Примечание. Понятие «враг народа» во Франции было формулировано в законе 22-го пререаля. Конец примечания. Отличительным признаком этого понятия теперь, по-видимому, вместо связи с дьяволом, надо считать «связь с Троцким» или «связь с белобандитскими организациями за границей». Московских колдунов уличают свидетели вроде их старой соратницы Яковлевой, вот уж именно ведьма-генеральша, или же во всем чистосердечно признаются они сами. Харр, харр, тойфель, тойфель, сприк хай, сприк да. Но какое, собственно, это может иметь значение? Французский революционный трибунал такого рода признаниями не дорожил. Этим он выгодно отличается от военной коллегии. Выгодно отличается он от нее и тем, что лицемерия в нем было гораздо меньше. Революционный трибунал отлично знал, как знает и военная коллегия, что не судит, а исполняет приказ по истреблению врагов правительства. Но он этого почти и не скрывал. По закону 22 Прериаля защитники были упразднены, свидетели признаны ненужными, материальные доказательства преступления не требовались. За 49 дней, прошедших от 22 Прериаля до 9 Термидора в Париже было казнено 1376 человек, в среднем почти по 30 в день. На каждого подсудимого приходилось около 10 минут заседания трибунала. Дело Сесили Рено и ее 53-х сообщников слушалось по одним сведениям 3 часа, по другим 5 часов. фукет вместо речи ограничился несколькими словами. Очень кратко было и заключительное слово председателя Дюма. Разумеется, все подсудимые были приговорены к смертной казни. Все это дело настолько чудовищно даже для того времени, что один знаменитый историк высказал предположение – Не было ли тут вредительство со стороны людей, проявлявших на словах восторженную преданность Робеспьеру? Уж не хотели ли они просто его скомпрометировать? Это не доказано, но вполне возможно. В развязке дела была особенность, ни разу не встречавшаяся в истории революции ни до, ни после процесса Сесили-Рено. На осужденных перед казнью надели красные рубашки. Дезессар рассказывает: что после приговора Фукьет-Энвиль зашел в буфет и там будто бы кто-то поддал ему эту мысль. Сообщение это ошибочно. фукьет лишь исполнял правительственный приказ. В папке W389 есть письмо Комитета общественного спасения, предписывающее прокурору надеть красные рубашки на осужденных. По средневековому обычаю или закону, Красные рубашки надевались перед казнью на отцеубийц. Мысль робеспьеристов, очевидно, заключалась в том, что люди, посягнувшие на жизнь Робеспьера, должны приравниваться к отцеубийцам, так как он – отец народа. Было бы в психологическом отношении чрезвычайно интересно выяснить, кому именно пришла в голову эта ценная мысль. Самому Робеспьеру? Возможно. У него в ту пору голова кружилась очень сильно. Ужас, который он внушал всем, рос с каждым днем. Баррас рассказывает в своих воспоминаниях, что один из членов конвента, почувствовав на себя во время заседания стеклянный взгляд диктатора, испуганно воскликнул. «Он еще вообразит, что я что-то думаю». Вероятно, Робеспьер в светлые свои минуты понимал, какие чувства он внушает громадному большинству французов. Но гипноз всеобщей лести не мог на него не действовать. Перед ним присмыкались почти все окружавшие его люди. Генералы носили на груди его портрет. Женщины забрасывали его восторженными письмами. «Нет, твердый, неизменный ты, парящий в небе орел». «Обольстителен твой ум, обольстительно твое сердце и крик души твоей. Любовь к добру», — писал ему сестра Мирабо. Полоумная старуха Екатерина Тео, собиравшаяся оставить на земле всего 140 тысяч людей, но с тем, что каждый будет бессмертен, называла Робеспьера мессией и устроила на улице Контрискарп в храм его веры. Примечание. Для приобщения к культу, которым руководила Екатерина Тео, надо было воздерживаться от чувственных наслаждений и при посвящении поцеловать ее семь раз – два раза в лоб, два раза в виски, два раза в щеки и один раз в подбородок. Конец примечания. Как бы то ни было, мысль о красных рубашках Фукет-Энвилю не принадлежала. Он исполнял предписание Комитета общественного спасения. Это предписание даже застало его врасплох. Может быть, бывший прокурор Шаттли и видал в молодости при старом строе, как казнят настоящих отцеубийц. Но в его революционной практике это был первый и последний случай. Тотчас по окончании процесса осужденных увели в комнату, где совершался предсмертный туалет. Телеги Сансона уже въехали во двор Дворца правосудия. Для изготовления красных рубашек требовалось время. Вероятно, бюджет революционного трибунала предусматривал все, кроме расхода на красную материю и на портных. Осужденные ждали 4 часа.